Тара. Происхождение индийское. Мифология. Тара богиня сострадания и защиты, одна из самых знаменитых и почитаемых небожительниц, которая широко известна во многих восточных религиях. Она родилась из одной слезы, упавшей из глаза Бадхисатвы о Валкете Швары, когда тот посмотрел с небес вниз на страдания человечества. В ту секунду, когда слеза упала на его ладонь, Тара явилась совершенно взрослой, неся с собой отвагу и надежду. Легенды также гласят, что она переродилась в смертную принцессу, которая добилась медитациями абсолютного уровня просветления и настояла на том, что останется в женском обличии во всех своих инкарнациях. Несмотря на то, что монахи предупреждали, будто ей нужно будет переродиться в мужчину, чтобы достичь ее настоящего потенциала, Тара олицетворяет женское божественное начало и воплощается в двадцати одной форме, большинство из которых связано с тем или иным цветом. Зелёная Тара, одна из самых популярных и активных воплощений богини, зелёную Тару считают оригинальной и сильнейшей формой небожительницы. Она выступает как защитница от негативной энергии и восьми названных опасностей: львов и гортыни, слонов и заблуждения. Огня и ненависти, змей и зависти, воров и фанатизма, тюрьмы и алчности, морских катаклизмов и похоти, а также демонов и сомнения. Тара приносит радость, а также она исцеляет и исполняет желания. Ее часто изображают сидящие в спокойствии на лотосе, но с одной свешенной ногой, что символизирует ее способность энергично браться за дело. Призови Таро для немедленной поддержки. Это богиня скорости, и она поможет тебе собственноручно выручить себя, вдохновив твою собственную мудрость.